4. Вопрос о гонении на христианство имеет длинную судьбу в исторической науке. Известно, что христиане с самого же начала возлюбили своих мучеников совсем особенной любовью, а эта любовь разукрасила всевозможными узорами сухие и часто слишком короткие описания мученических подвигов, дошедшие от древности. Так, в средние века, Создалась золотая легенда, в которой историческая правда смешалась с вымыслом, а сама суть гонений была сведена к элементарной схеме. Но одна крайность неизбежно приводит к другой. На смену наивной вере, легко уживавшейся с самыми неправдоподобными сказками, пришел сухой и разрушительный скепсис просвещенцев, сначала попросту отвергший сам факт гонений, Для людей XVIII века Рим рисовался идеалом справедливости, государственности и культурности. Откуда же мог взяться в нем фанатизм религиозного гонения, где в его истории встречаются все эти кровожадные императоры, слишком часто фигурирующие в средневековых житиях? Да, могли быть недоразумения, инциденты, но не больше. И Вальтер, эпоним и вдохновитель Просвещенства, злорадно Вскрывает все нелепости, преувеличения и выдумки золотой легенды, издеваясь над христианской наивностью. Но такая разрушительная антихристианская критика и здесь принесла пользу. Она смыла с памяти церкви всю сусальную позолоту, но открыла такую подлинную красоту, такую правду о мучениках, которая не нуждается уже ни в каких украшениях и узорах. Из всей огромной житийной литературы были выделены, наконец, подлинные документы, и они-то и позволили вопрос о гонениях поставить и решить по существу. Прежде всего, вопрос о причинах гонений. Действительно, Римская империя не была ни кровожадной, ни фанатичной. В момент появления христианства в ней процветали самые разнообразные религии, и это увлечение римлян экзотическими культурами зло, высмеивает уже ювенал в своих сатирах. Чем же объясняется тогда эта упорная трехвековая борьба с христианством, под конец почти безнадежная и бессмысленная? Мы знаем, что сначала римская власть вообще не заметила христиан, не усмотрела коренного отличия их от иудеев. Иудейство же было хотя и странной, необычной, но законной религией. И вот под покровом ее... По выражению Тертулиана, церковь прожила первые десятилетия, и это позволило ей встать на ноги, распространиться и утвердиться по лицу всей империи. Зато в этот период встречаем мы неприязнь, а часто даже и ненависть к христианам со стороны толпы, отсутствие храмов, ночные собрания, таинственные обряды, общий трапез мужчин и женщин. Все это не могло не возбудить подозрений. И, естественно, поползли самые чудовищные слухи об оргиях, о магии, о ритуальных убийствах в христианских собраниях. Позднее мы увидим, что христиан ненавидела также и интеллигенция. Но все это, если и создавало благоприятную для гонения атмосферу, не могло быть все-таки их причиной. Римское государство было государством правовым и не допускала самоуправства и бесчинства. Поэтому единственную настоящую причину всего конфликта, это доказано неоспоримо, нужно искать в самой сущности римской государственности. Как всякое античное государство Рим имел своих богов, свою национально-политическую религию. Она не была ни системой верований, ни системой морали. Верить римский гражданин Мок и очень часто верил в богов чужих. Это был до мелочей разработанный ритуал жертвоприношений и молитв, культ, имевший прежде всего государственно-политическое значение. От соблюдения его зависело благосостояние империи, благорастворение воздухов, победа над врагами. Пускай это был всего лишь символ, в который почти никто не верил в эту смутную эпоху, Другого символа для выражения и сохранения единства, для воплощения своей веры в самого себя, Рим не имел. С этим символом было связано все его славное прошлое, вся гордость побед, все традиции и все воспоминания. Отказаться от него значило презреть Рим, выйти из лояльности, оказаться бунтовщиком. И от всех своих подданных Рим требовал только одного — внешнего участия в этом государственном культе, как выражение лояльности, как подчинение себя римским ценностям и включение в римскую традицию. Сжечь несколько зерен Ладана перед изображениями отечественных богов, назвать императора Господом, исполнить обряд — вот все, что требовалось от гражданина, и, исполнив это, он был свободен искать подлинной веры или вечного смысла жизни где угодно. Для античного человека такое требование было самоочевидным. Для него религия была вопросом не личного выбора, но делом семьи, рода, государства. В религии он видел и ощущал национально-политическую скрепу, источник и санкцию человеческого общества со всеми его законами. Отказаться от своих богов значило отказаться от своей семьи, своего народа, своей родины. Его личная вера или неверие немало не касалось религии, так как сама религия никогда не была вопросом истины, но всего лишь признанием существующего строя, его законности и целесообразности. И вот от исполнения этого самоочевидного, простейшего гражданского долга и отказались христиане, и отказ оказался причиной гонения. В чем же глубокий вечный смысл этого отказа? Это не был ни бунт, ни осуждение государства как такового, ни даже сопротивление отдельным его дефектам и порокам. Начиная с апостола Павла, христиане могли смело утверждать свою лояльность к Риму, ссылаясь на свои молитвы за императора, за власть и за родину, но они не могли исполнить двух требований, признать императора господом совершить даже внешнее поклонение идолам хотя бы и без веры в них господь на языке того времени означало абсолютного хозяина и владыку обожествленного господина, но для христиан весь смысл их веры был в том что пришел и воцарился в мире единственный и настоящий господь иисус христос бог соделал господом и христом всего Иисуса. Деяние, глава 2, стих 36. Это значит, что Бог отдал ему всю власть над миром и что отныне он единственный владыка всей человеческой жизни. Все Евангелие было вестью о наступлении Царства Божьего и о том, что пришло оно и воцарилось во Христе, един Господь. Мы уже не чувствуем теперь всей силы, всей парадоксальности этого сохраненного нами первохристианского возгласа. Но он звучал тогда, да и теперь должен был бы звучать, как вызов миру, в котором каждая власть, каждое государство, каждый коллектив претендует извечно на господство, на обожествление себя самих. Христиане принимали и государство, и общество – но только в ту меру, в какой они не ограничивали господство Христа, не заглушали исповедание царства, ибо царство Божие уже пришло и открылось в мире, и отныне оно одно есть единственное мерило истории и человеческой жизни. Странным образом в борьбе христиан против языческого требования империи усматривали их равнодушие к внешнему миру, стремление освободиться от него на деле же в этом отказе исполнить требования, не принимавшиеся всерьез даже теми, кто предъявлял его, явлена была на все века как раз вся мера ответственности христиан в мире. Отвергая формальное требование государства, они тем самым и его включали в перспективу Царства Христова, призывали, пускай пассивно, и его смириться перед Господом мира. Отвержение одного титула вскрывало глубочайшие и важнейшие из конфликтов — борьбу церкви не против мира, а за мир, за приведение его к царю, своим царством, принесшего ему спасение. Почти никто не верил в Идолов, поклонение которым требовали от христиан. Но вот и здесь своим отказом исполнить это требование христиане показывали, что они почти одни верили в них. Это значит, даже во внешнем политическом культе идолов видели власть дьявола, оторвавшего мир от знания единого истинного Бога и заставившего его почитать истуканов. Но Христос пришёл, чтобы освободить мир от этой власти. И тогда в свете этой борьбы само язычество оживало внезапно во всём своём страшном религиозном значении, как царство лжи, как бесовское наваждение, с которым христиане вступали в смертельное единоборство. Современное даже христианское сознание в этом конфликте видит борьбу за свободу совести, за право человека сделать религию своим частным делом. Для ранней церкви смысл его, конечно, неизмеримо глубже. Христианство для нее не столько новая религия, а переворот, происшедший в истории мира, явление в ней Господа для борьбы с тем, кто узурпировал его власть. Церковь — свидетельница его пришествия и присутствия. Она знает, что он воцарился, и об его царстве возвещает миру. Но если он Господь, все должно принадлежать ему. Он один должен быть царем неба и земли. Един Господь. Вот последний смысл борьбы, ее подлинное содержание для церкви.